При разборе дела Трофимов спрашивает Иса, «Директору банка вы чти своего жалования вы не говорили?» Говорил только не его внимания, не принимают. Нам, говорит, не ищу платить убытки за других». «Да ведь ящики-то для них несли». «Для них! А все ж они на себя не принимают убытка». «Вы сколько получаете жалования?» «Восемь рублей?» «Немного». но ну, директор банка сколько получает?» «Да, сказывает, вот 12 тысяч в год. Да, вы намного меньше его получаете, и за это придется платить вам. Нельзя ли как-нибудь, господин судья? Нельзя-с!» — перебивает его вот, Трофимов. «Я не виноват, что вы не директор банка. А как насчет веера? Э, голубчик, банковским директорам и веера не нужно, потому что их совесть не требует того, чтобы ее прикрывали». Разбирался у Александра Ивановича довольно громкое дело картежников приказщего клуба И, К и М, обвинявших старшину этого клуба О за то, что он их заподозрил в шулерстве, из-за чего запретили им вход в клуб. Один из свидетелей показал, что он сам видел, как они втроем играли в Макао заодно против какого-то Пижона. «Не видали ли вы какой-нибудь особенности их игры?» — спросил судья у свидетеля. Особенность, на которой их изловили, была следующая. Когда пижон снял карты, я отлично видел, что их туз-бубен был внизу, а между тем туз-бубен оказался в картах господина И, и образовалось таким образом у него 9 очков. — Да ведь в Макао играют в две колоды. Следовательно, там должны быть два бубновых туза, — спросил Кофимов. — Один бубновый туз давно уж вышел, — заметил свидетель. — Вот, видите, господа, — обратился Трофимов к картежникам, — нельзя так неосторожно обращаться с картами, ведь этот пожалуй, бубновый туз может из колоды очтиться прямо на спине у банкомета. Идет дело каком-то писем хвосте, якобы в украденном кухаркую у какой-то свирепого вида немки. Истица сопровождает трактирный, поверенный, знакомый уж тут своими многими проделками. Свидетели не подтверждают обвинения. Приходит очередь обвинителю. Трофим фы представляет облакату слова предложением такого рода. «Ну, что вы теперь, господин, про хвост скажете?» Позволяя себе очень многое относительно других... Трофимов отнюдь не обижался, если более находчивые люди ему отплачивали ту же монету. Был такой забавный случай. Молодой юркий помощник присяжного поверенного, представляя доверенность, забыл назвать в ней, как принято свое имя, ограничившись только фамилией. Александр Иванович прочел доверенность и сделал грубое замечание. «А имя ваше где же? Вы знаете, чай, что овца без имени Баран?» — Да, я это знаю, — вспыхнул оскорбленный адвокат. — И знаю так, что и судья без вежливости болван. — Вот это ловко! — И по дрифму! — воскликнул хачат Рафимов. Хвалю и не обижаюсь, господин поверенный, продолжайте ваше дело. И дело продолжалось так, как будто у него никогда и не было вступительного из-за необычайного обмена мыслей. Другой адвокатик, обеляя бесчинного богатого купца, попавшегося в драки с буфетчиком, называет своего клиента из почтения, иначе как под Анис. Трофимов долго слушает его с усмешкой и, наконец, прерывает, да что вы мне все про Анис да Анис толкуете? Тот бачкня Анисом пахнет так вот узкой. Александр Иванович вообще недолюбливал Ходатыев, который в его камере всегда нехорошо себя чувствует. Правое дело. В тринадцатом участке выигрывал себе за облокатов, а не в правом они были лишние, потому что на чуткого и дальновидного судью никакие искусные казуисты не могли действовать. Какой-то, например, ходатый неотвязно пристает к Трофимову с требованием отвода, очевидно, не понимая юридического смысла последнего. Трофимов не выдержал. «Вы, господин верный, из кавалеристов будете». «Что вы хотите им сказать, господин судья?» «Да то, что вы, очевидно, судебный отвод смешиваете с отводом лошадей с водопоя». Александр Иванович собирался выйти из канцелярии в камеру и начать разбор дела, как к нему подскакивает какой-то частный поверенный. «Господин судья, будьте так добры, разберите дело под на и оглобливый первым». — Что ж вы так торопитесь? Ах, да это такое несчастное дело. Я и не рад, что и взялся за него. То одна сторона откладывает, то другая. Семь месяцев тянется, а все не может разрешиться. — Какой же вы, однако, нетерпеливый. Но чего бы не подождать еще два месяца? — Зачем-с? — удивленно вытягивает физиономию адвокат. — А затем, что 9 месяцев как раз срок правильного разрешения от бремени.